Глава шестнадцатая. Попаданка. Аурика. Барс даже не мявкал плотно прижатый ко мне, как большая мягонькая игрушка, только глубоко размеренно дышал, обдавая щекотным теплом мою щеку. Было так хорошо, уютно и спокойно, что я сама не заметила, как вырубилась. Причем это был не столько сон, сколько погружение в воспоминания, словно разум заново прокручивал в расслабленной дреме весь тот стресс, в котором я оказалась в последнее время. Адская боль, переломанных в рухнувшем лифте костей, осталась на задворках сознания. В голове далёким эхом пронеслись лишь пиканье и размеренный звук медицинских аппаратов. Писк ускорился, кардиомонитор отреагировал на моё участившееся сердцебиение. Я пришла в сознание лишь секунд на пять, и всё снова погрузилась в темноту. Из чёрного липкого тумана я медленно вынырнула уже на борту космического корабля. Сознание прояснялось не сразу и фрагментами. «Рика, Рика, Аурика» — кто-то настойчиво и очень взволнованно назвал какую-то девушку. Причём этот женский голос был довольно приятным и мелодичным. «Нире, Аурика, Тернесун, Рианитель, Арнет» — к увещеваниям присоединялся второй голос, грубый, мужской, и тоже не на шутку встревоженный. «Какой ещё Арнет? Он что, иностранец?» Кто-то сильно тряхнул меня за плечи. Потом ещё и ещё. Пронеслась вялая мысль, что надо бы возмутиться. Что за дичь вообще творится в реанимации? Мне и так досталось в лифте, а тут ещё пригласили иностранных студентов и добивают. Но благодаря этой встряске сознание быстро прояснилось, и я обнаружила, что нахожусь в каюте с иллюминатором, за которым простирается бездонный космос. Лежу на кушетке в центре помещения, а прямо перед моим лицом с двух сторон застыла колоритная парочка, высокий эффектный брюнет и хрупкая изящная красавица с большими голубыми глазами и нежными чертами лица. Первой мыслью пронеслось, что у меня галлюцинации, второй, что я сплю. Только вот боль, разливающаяся по всему телу, упорно доказывала, что всё это происходит в реальности. Меня что, похитили и продали на органы кому-то на орбите? Инопланетянам, что ли? «Вы кто?» — спросила я и потрясённо замерла. Говорила я, шевелила губами тоже. Только голос был не моим, мягким, бархатным, но не моим. Привозмогая боль, с трудом села, перевела взгляд на руки, потом глянула на ноги в коротких кожаных шортах, и от ужаса у меня перехватило дыхание. Это не я. Тело было чужим. Худое и хрупкое, в синяках и ранах. Оно всё болело, словно его долго избивали. Но кости были целыми. Что происходит? «Что вы со мной сделали?» — судорожно выдохнула я, разглядывая свои новые конечности и откровенную одежду. Кроме чёрных шорт из грубой кожи, на мне была короткая кожаная майка, даже не скрывающая живот. Скорее, это был топик, выглядевший так, словно его много раз разрывали, а потом сшивали заново. «Аурика!» — скорбно воскликнула блондинка, словно потеряла кого-то важного для неё. «Лила, он это не релайт!» Скинув руки вперёд, произнёс мне мужик тоном, каким обычно говорят, «Милая, ты только не волнуйся». От этой парочки исходили шок и сострадание, но могу ли я рассчитывать на их помощь? Смогу ли вернуться домой, в свой мир, в своё тело? А вдруг я уже умерла, и мою душу закинуло в чужое тело? Было страшно и непонятно. Мужик метнулся к шкафу, вытащил оттуда белый кристалл и принёс его мне. Но я не спешила брать у него эту подозрительную вещь. Кто знает, что это за булыжник? Блондинка активно затрясла головой, подбадривая меня взять этот камень. Тяжело вздохнув, подумала, что деваться мне всё равно некуда, так что приняла этот презент в свои руки. Гладкий, в меру тяжёлый и прохладный, вот и все впечатления. Мужчина провёл над кристаллом ладонью, и словно тысячи мягких иголочек вонзились мне в кожу. От неожиданности я отдёрнулась и выронила подарок из рук. К полу он долетел уже серой кучкой песка и разлетелся мягкой пылью. Но дарителей это совершенно не смутило. Они оба выглядели довольными. «Кто ты, дорогая?» произнёс мужчина на чистом русском. «Ты нас понимаешь? Артефакт-переводчик сработал», уточнила девушка. «Ой, да», — потрясённо кивнула я. «Расскажи, кто ты, как тебя зовут, откуда ты родом и что с тобой произошло? Обмен телами происходит только при критических событиях», закидал меня вопросами мужчина. «Прости, что мы сразу не представились», встряла блондинка. «Я, Арсиэль, для друзей просто Орси, а это мой муж Сэдрион. Можешь называть его сет Ты оказалась в теле нашей подруги, принцессы Аурики, сбежавшей из плена. Предваряя твой вопрос, сразу поясню. Обратный обмен невозможен. Ты застряла тут навсегда. Теперь жизнь Рики твоя. И на нашем корабле Андромеда мы должны вернуть тебя домой, к отцу, королю Джеду». «Что?» — хрипло выдохнула я. «Успокоительное?» сет протянул мне серебристую флягу.